Глава 31. Почти бессмысленная затея. Рамсес снова и снова перечитывал донесения коменданта гарнизона Пер Рамсеса. Суть заключалась в следующем. Ночью Апиру собрались в восточной части города и устремились на восток вместе со своими стадами, ослами и валами, проскользнув каким-то образом между пограничными пунктами. Об этом свидетельствуют оставленные ими многочисленные следы. В час отлива они вброд перешли Тростниковое море и направились к пустыне Шур. Примечание. Тростниковое море, несколько озер, примыкающих к Красному морю. Конец примечания. Свидетельства очевидцев и реакция властей Пер-Рамсеса на бегство Апиру занимали куда больше места. Утром жители соседних с поселениями Апиру-деревень с удивлением заметили, что дома и поля Апиру опустели. Нигде не было видно ни вала, ни козы, ни барана, ни осла, ни горшка или кулачка ткани и ни единого человека. Они пришли в город справиться у властей, что стало тому причиной. Наместник сразу же понял, что Апиру бежали, и отправиться они могли только на восток. Он сообщил новость коменданту, и тот с десятью колесницами и отрядом в две сотни пехотинцев кинулся в погоню. Предположив, что Апиру повернули на север, он направился туда. С помощью гарнизонов приграничных пунктов он надеялся преградить им путь. Но незадолго до полудня от шасу он узнал, что по этим местам столько много людей не проходило, они бы обязательно их заметили. Тогда комендант повернул на юг. По многочисленным свежим следам он понял, что движется в верном направлении. Когда же он решился перейти вброд Тростниковое море, Вдобавок к приливу поднялись высокие в рост человека волны. Много солдат нашли там свою смерть. Коменданту ничего не оставалось, кроме как вернуться ни с чем. «Полный провал» — короткая фраза подействовала, как застрявший между зубами кусочек мяса, который никак не удавалось зацепить языком. Похоже, предводителем беглецов стал уволенный бригадир Птахмос. И так Птахмос покинул страну. Однако перед уходом он сумел нанести нешуточное оскорбление всемогущему у Усермаатре Сетепенре. Этот успешный побег был словно насмешка. Когда же он стал читать список погибших, взгляд его зацепился за одно имя. Рамсес вздрогнул. Командира Харамеса раздавила колесницей, которая перевернулась в волнах. Страшный конец. Отец погиб, преследуя собственного сына. Возможно, ему хотелось самолично захватить отпрыска, ставшего совсем уж взрослым, и привести к фараону. Совпадение было слишком невероятным, чтобы быть простым совпадением. Нет. Рамсес был уверен, что это стечение событий. Это отцеубийство и попытка сына убийства. Какой-то знак. «В пустыне Шур нет воды», — заявил визирь Небамон обрывая нить монарших размышлений, принимая во внимание тамошнюю жару, а пиру раньше умрут от жажды, чем съедят прихваченные с собой запасы продовольствия. Быть может, визирь желал утешить царя, предрекая беглецам страшную смерть, однако своими словами он невольно всколыхнул неприятные для Рамсеса воспоминания о колодцах в Бухене. Три юных принца — И Менхер Хепешеф, Рамсес и Парихеру Немеф присутствовали на совете. Вдруг старший из них со стуком положил на стол свой веер. «Я уверен, этого птахмоса оберегает могучая магическая сила», — сказал он мрачно. «Несколько недель назад я чуть не лишился жизни, когда поехал проверить, находится ли в одном из поселений Апиру взрослые мужчины. Никогда прежде я не видел такой бури. Юный принц не стал уточнять, что буря эта была красного цвета, это могло бы навести присутствующих на мысль, что сам Сет ополчился против него, причем с небывалой яростью. Получается, что двенадцати тысячам опиру в течение многих дней удавалось скрываться, а теперь они словно духи и вовсе ускользнули из страны под предводительством этого птахмоса, и отряд наших солдат, бросившись в погоню, тонет в волнах, понеся значительные потери. Юный Рамсес и его брат Парихеру слушали, вытаращив от ужаса глаза. Их матери успели рассказать им, насколько опасно иметь дело с магией. Если старший брат так считает, пожалуй, он прав. Рамсес нетерпеливым жестом оборвал речи старшего сына, которые сам он находил вздорными. Если бы нечто подобное произнес кто-то другой, фараон счел бы это оскорблением, и из этого следовало, что божественная сила у маатры Сетепенре потерпела поражение в борьбе с другой божественной силой, земным воплощением которой был Птахмос. Невероятное предположение. Похоже, происшествие в поселении возле деревни Двенадцать Ибисов лишило Эменхерхепешефа способности мыслить здраво. Главнокомандующему силами царства следовало бы проявлять больше благоразумия, по крайней мере, на людях. Военачальник Юпа, сын Урии, разгадал причину раздражения Рамсеса. «С позволения моего божественного повелителя и моего начальника, принца именхерхепи начал он, я прикажу капитанам наших кораблей, находящихся в Тростниковом море, перемещаться вдоль берегов пустыни Шур, и захватывать любого встреченного Апиру. Презренные беглецы не смогут оказать должного сопротивления. Рамсес поспешил ответить на предложение военачальника согласием. Именхер Хепишефу пришлось поддержать отца, но он сделал это как-то вяло и с каменным лицом. На этом совет закончился. «Так что там за история с тобой произошла?» спросил Парихерун Эмефф у своего старшего брата, когда три принца остались одни. По-моему, отец рассердился, слушая тебя. Все так и было. И я ведь еще не сказал, что буря, которая чуть было не лишила меня жизни, была красной. Но кто такой этот птахмос? спросил Рамсес. Разумеется, непростой бригадир, как все говорят, — со вздохом ответил именхер Хепешеф. А кто? Он — внук Эхнатона». Наш дед Сети усыновил его и сделал наследником престола, а потом Птахмос разом лишился своих привилегий, но как и почему я не знаю. Младшие принцы были поражены услышанным. В свое время наставники осуждающим тоном рассказали им о том, что царь Аминхатеп IV пытался изменить тысячелетние религиозные традиции, но никто и словом не обмолвился, что у этого фараона были потомки. «Значит, Птахмос был соперником нашего отца? Насколько я понимаю, да. Почему нам об этом никогда не рассказывали? Потому что о подобных вещах следует забыть навсегда. Все это уже не важно. Но ведь Апиру, о которых все говорят, не наши подданные. Почему бы нам не отпустить их? Пусть убираются в своясе. По какому праву мы пытаемся их удержать?» Пришел черед разозлиться имен Ферхепишефу. «Как ты не поймешь, они жили в нашей стране, значит, были нашими подданными». «Их преследуют, потому что они не захотели работать на стройках отца?» спросил Парихеру НМФ. «Поэтому ты с солдатами ездил в их поселение и чуть не погиб в буре?» «Да», — сухо ответил Эменхер Хепешеф, которому было мучительно стыдно вспоминать это происшествие. «Идемте, отец, наверное, уже ждет нас время обедать». Разговор на этом закончился. Вопросы же еще долго бурлили в головах трех братьев, подобно мясу, которое хозяйка поставила на огонь вариться и забыла о нем. Очень скоро солдаты и офицеры египетской армии приняли и стали придерживаться варианта развития событий в битве при Кадеше, описанного в поэме «Пентаура». Да, хетты напали так внезапно, что многие растерялись и не смогли прийти на помощь героически сражавшемуся фараону. Да, они заслужили упреки в нерадивости и трусости, и все же, собрав все свое мужество, в скорости бросились на подмогу царю. По крайней мере, такой вариант этой истории солдаты и офицеры излагали дома перед родными и знакомыми. Говорить иное было опасно. Во-первых, это бы противоречило царской версии – и, учитывая наводнивших город саглядатаев, об этом быстро узнали бы наверху. Во-вторых, они навлекли бы на себя обвинение в непоследовательности. Либо все они трусы, а в этом случае о какой победе может идти речь, и тогда общественное осуждение было бы таково, что родные отказались бы платить бальзамировщикам за сохранение их бренной плоти, когда дни их жизни истекут. Либо трусы не все, а лишь некоторые – но даже наличием в стадии нескольких паршивых овец не объяснить, почему поход окончился позорной неудачей. В итоге молчаливое согласие воинского сословия послужило подтверждением правдивости чудесной эпопеи, в которой им довелось принять участие. Однако, как и в любой лжи, в этой истории скрывался свой подвох. Разумеется, такая доблестная армия под предводительством фараона столь рьяно хранимого богами, не могла позволить презренным хеттам угнетать Амуру и другие азиатские территории. Путешественники и торговцы не раз позволяли себе напомнить своим собеседникам, что победоносный или нет, поход на Кадеш ничего не изменил в расстановке сил за пределами Египта. Многие племена продолжают платить подлому Муваталле, да пожрут змеи его внутренности, дань, которая раньше шла в казну египетского фараона. «Если выражаться языком мелкого лавочника, это могло бы прозвучать так. Если вы такие сильные и непобедимые ребята, укажите этим злонамеренным хеттам их место». Само собой, разумеется, Рамсес не горел желанием предпринять еще один военный поход в Азию. «Реорганизация армии еще не закончилась». Да и кроме того, приходилось признать, что военная операция не ослабит позиции Муваталли. «Божественный отец!» – пылко убеждал Рамсеса, гордый носитель звания главнокомандующего египетской армии имен Херхипешев: «Если мы в ближайшее время ничего не предпримем, нас обвинят в попустительстве Муваталли, а сам он заподозрит нас в слабости». Фараон оказался в том же положении, что и его отец Сети – Много лет тому назад, когда Арамсес требовал отправить армию к Кадешу. «Лучше приручить льва, чем убивать его», — ответил фараон сыну словами его матери Нефертари. Полученный под Кадешем урок не был забыт. Поход в Азию долг, и за три с лишним недели пути лазутчики Муваталии успеют предупредить своего царя о приближении армии фараона и ее точном местопребывании». Царю хеттов останется только созвать союзников и вассалов и расставить свои силы на границе. А вот у армии египтян не будет возможности перестроиться в боевой порядок. Осторожность нашептывала, что не следует тянуться за слишком высоко растущим плодом, можно ведь упасть и сломать себе шею. «Божественный отец, я не предлагаю тебе атаковать самого Муватали. Мы нападем на его вассалов». Если мы вернем себя Амуру, враг увидит, что мы не настолько слабы, как он теперь полагает. Амуру располагается на двух берегах одноименной реки, заметил Рамсес. В северной части реки есть только два известных нам брода. В остальных местах перейти через нее невозможно. Правда, есть еще мост к югу от Кадеша. Как видишь, мы не сможем вести военные действия по всей протяженности реки. «В каком ее месте ты хочешь напасть на противника?» «В восточной ее части, к северу от Упи, оттуда рукой подать до Кадеша». Но Рамсес все еще колебался. Словно в поисках ответа, он посмотрел в окно на грациозно покачивающиеся на ветру пальмовые деревья, растущие в сотне локтей от дворца. Поэма Пентаура возымела еще один неожиданный эффект. В своей жажде похвал и самооправдания. Рамсес не подумал о том, что песец превознес могущество царя так высоко, что тем самым лишил его права на ошибку. К тому же, разве не был он согласен с сомнением Нефертари, чьи слова только что процитировал сыну? — Почему бы нам не перейти реку по мосту и расставить свои силы на обоих берегах? — спросил Эменхерхепишев. — Потому что этот мост заподня, — ответил Рамсес. Когда противник догадается о наших планах, ему останется расположить свои войска у любого из его концов, и нас перебьют как мух. Если этот довод и заставил сына задуматься, то ненадолго. Пусть так, заговорил он, тогда ограничимся одним берегом, думаю, даже не очень далекий поход вернет уверенность нашим военачальникам, продолжал настаивать он. Это ускорит реорганизацию и поднимет твой престиж в Азии. «О чем шепчут пальмы? Они не говорят ни да, ни нет», — Рамсес медленно повернулся и посмотрел на сына, но ничего не ответил. «Мы должны усмирить непокорных вассалов и указать им их место», — заключил именхерхепишев. «Шасу и остальные племена Ханаана не устоят перед нами». Этот последний довод заставил Рамсеса согласиться». Помня о своей неосмотрительности в последнем походе на Кадеш, Рамсес не покидал соединение Амона и следил за тем, чтобы Эменхерхепешев и Парихерунемеф, храбрейший из храбрых, тоже никуда не отлучались. Вскоре египетская армия прибыла к южному берегу необычайно соленого моря и достигла Бутарту, где фараона ждал великолепный ужин в обществе испуганного правителя Сеира, Затем четыре соединения направились к Пер-Рамсесу азиатскому, иначе именуемому Темеск. Примечание Дамаск, как впоследствии Александр Великий, основавший пять Александрий на перекрестках Азии, Рамсес II построил город Пер-Рамсес в Сирии, который стал впоследствии называться Дамаском, конец примечания. Правитель которого, тоже удивленный не меньше, чем напуганный, устроил Рамсесу роскошный прием. В Темеске египтяне задержались. За это время хитрые и изворотливые лазутчики фараона вдоль и поперек исходили край, временами маскируясь под шасу. Они были куда проворнее, чем их неродивые предшественники во время похода на Кадеш. Принц Именхер-Хепишеф лично проследил, чтобы в разведчики набрали самых способных и сообразительных. Вернувшись, лазутчики доложили, что силы хеттов подошли к Упи. Египтяне именно этого и ожидали. Когда лазутчики Муваталли уведомили его о приближении египетской армии, тот решил, что целью фараона снова является Кадеш. «Это подходящий момент для атаки, ведь хетты и их союзники не успели собрать все свои силы», рассудил Эменхер «Они только что прибыли на место и еще не выстроили свои войска в боевой порядок». Рамсес и военачальники рассудили также. Египетские войска на следующий же день напали на противника. После двухдневной битвы стало ясно, что египетская армия оказалась сильнее. Значительная часть Упи, граничащего с Самурру, была отвоевана. Египтяне захватили сотни пленников. Их собственные потери были незначительны. Поскольку хетские колесницы были еще в пути, Колесницы Рамсеса и его сыновей ворвались в гущу вражеской пехоты, как шакалы в полчище мышей. Вечером за ужином лица Именхер Пешефа, парихируны Мефа и военачальников светились радостью. «Как бы ни оказалось, что радуемся мы преждевременно», — подумал Рамсес. «Мы показали им нашу силу», — воскликнул Именхер Пешеф. «Мы вернем себе Амурру». «Легко сказать». Армия Хора еще не захватила ни северной части Упи, ни Айя, прилегавших к восточной границе Амурру. На рассвете следующего дня разведчики уведомили командование о том, что около двух тысяч хетских колесниц и столько же пехотинцев заняли позиции в северной части Упи на обоих берегах реки, а подкрепление из Нукатча и Нахарины прибудет не раньше, чем через два дня. То, что Муваталли ищел нужным собрать такие силы, свидетельствовало об одном — он ожидал атаки на Кадеш. «Мы пришли не за тем, чтобы вернуть короне Кадеш», — напомнил своим командиром Рамсес. «Наша цель — Амурру, и только. Но я не думаю, что стоит сражаться за восточные области Амурру». Он не хотел подвергать свою армию новым испытаниям, пока реорганизация не закончилась равно как и снова превращать поражение в триумф. «Если на противоположном берегу собралась только половина армии хеттов», попытался возразить Эменхер «у нас получится и это. Переправимся через реку по южному броду, а потом двинемся вверх по течению и захватим восточную часть Амурру». Рассуждение было здравым, и Рамсес согласился. Четыре соединения развернулись и направились к Южному Броду. К огромному разочарованию египтян оказалось, что хетская армия следует в том же направлении по противоположному берегу. Время от времени противники пускали друг в друга стрелы, поддерживая в себе воинственный дух. Что до хетских подразделений на восточном берегу, то они остались на своих местах. Вне всяких сомнений, Муватали тоже не хотел затевать схватку, предпочитая тактику обороны. На последнем привале перед Бродом Рамсес объявил своим военачальникам. «Этот Брод нам известен. Перейти его одновременно могут не больше 30 человек или одна колесница. Хетты ждут нас на том берегу. Они перебьют нас по одному, всех до последнего солдата». У военачальников вытянулись лица. Все они самостоятельно пришли к тому же выводу, но держали его при себе. Подчиняясь решению фараона, армия спасется от поголовного истребления, но в результате кампания закончится провалом. «Усмирительная операция закончена», — объявил Рамсес, повернувшись к старшему сыну. «Отдай приказ поворачивать назад и поскорее отведи людей от берега». На следующий день хетты, не веря своим глазам, наблюдали за тем, как армия хора перестраивается и уходит на юг. Возможно, многие надеялись на военную добычу, но теперь было ясно, что единственной добычей станут их собственные мечты. Сколько у нас дееспособных пленных? спросил Рамсес у Юпы. 908, твое Величество. Если не считать захвата части УПИ и незначительной военной добычи, эта кампания оказалась бесполезной. И все же шествие армии по улицам столицы с колонной пленников, движущейся между двумя соединениями, стало пусть небольшим, но все же утешением. И потом эти пленники хотя бы частично заменят Апиру на стройках фараона. И снова мысли Рамсеса вернулись к Птахмосу. Три дня спустя на царском совете военачальник Юпа сообщил, что пока его величество с армией пребывал в Азии, имело место происшествие, о котором ему недавно сообщили. Посланец царского сына страны Куш, Хиканакхта, сообщил следующее. «Корабли, которые я послал искать беглых опиру на побережье пустыни Шур, перед тем, как ваша армия выступила в поход, сильнейшим штормом прибило к берегу, и четыре корабля из шести затонули. Спасшиеся погрузились на остальные суда и отправились к берегам пунта». В зале повисла тягостная тишина, лицо Рамсеса будто окаменело, и Менхерхипешев заскрипил зубами от ярости. Они видели Апиру? спросил Рамсес. Да, твое величество. Почему они уверены, что это были именно Апиру? Потому что шасу, которые помогли нашим людям спастись, подтвердили их предположение. Разочарование Рамсеса и его старшего сына было очевидным. «Через сколько дней после побега моряки увидели Апиру?» — спросил Небомон. «Через тринадцать». Прогнозы визиря относительно того, что Апиру и двух дней не проживут в пустыне, не оправдались. Небомон нахмурился. «Но где они берут воду?» — спросил он. «Мне это неизвестно, светлейший визирь. Я жду возвращения уцелевших. Они расскажут все, что им удалось узнать. Они скоро прибудут». Челюсти Рамсеса сжались. Второй раз сила, принявшая обличие бури, вынудила его войско вернуться с позором. Именхер Хепешев стал воплощением отцовского гнева. Напряженный, с перекошенным от ярости лицом, он буквально метал громы и молнии. Его глаза цвета обсидиана полыхали огнем, равно как его украшение — золотая пектораль с распустившей капюшон коброй и украшенный бирюзой браслет. У всех же остальных настроение было подавленным.